что в переводе значит «шаг за шагом идем к великой цели». Ах, ну как же лихо он спалил здоровяка за завтраком. Пришлось выждать, пока лысый, свалить за новой порцией киселя, но зато потом все прошло как по маслу. Посетители столовую уткнувшись носами в тарелке с брюквой, не обратили внимания на гостя в черном плаще. Кроме покойного толстяка он никем не был узнан. Разговора не слышала ни одна собака, идеально сработанная. Главный пёс из штанов выпрыгнет, когда услышит утренние новости. Эти животные полагают, что держат судьбу за жабры. Он ещё покажет им, кто тут хозяин. Филлёры, вчерашние булочники. С кем они вообще вознамерились тягаться? Определённо, сегодня вечером стоит купить у китайских спекулянтов бутылку настоящего шампанского мум. Чтобы обмыть удачу, вкусив искрящееся вино из высокого бокала. Дела идут просто супер.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 Он чуть было не врезался в бронзовый фонарный столб. Еле вывернул. Надо умерить обороты. Да и куда торопиться? Соседка, фрау Браунштайнер, любит дрыхнуть до обеда. Наверняка она либо спит, либо ковыляет на исправительной работы. Он вспомнил, что уже сутки ничего не ел. Может быть, притормозить у круглосуточного киоска и быстренько перекусить фишн-чипс? Нет, не надо. Здесь никогда не знаешь, кого встретишь. Что за личность стоит там за прилавком? А вдруг это человек феномен, запоминающий любого клиента с первого взгляда. Он не может сказать, что его лицо знакомо всему городу, но в определенных кругах оно считается известным. Что ж придется перекусить дома засохшими консервами. А до этого придется поголодать. Ибу и буди, дада муди, иначе не скажешь. однако теперь пока не прибудут новые инструкции от связного,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 Подняв глаза, киллер снова возрился на неоновую рекламу свежего номера газеты «Смерть». Как и ожидалось, на первой полосе обсасывалась серия мистических убийств в самом сердце города. На этот раз там красовалось новое фото Калашникова. Видимо, сделано издалека, он сидел в служебной машине с другим знакомым ему псом. У обоих были напряженные и перекошенные лица, как будто они о чем-то яростно спорили.